Глава 20. Вронский стоял в просторной и чистой, разгороженной надвое чухонской избе. Петрицкий жил с ним вместе и в лагерях. Петрицкий спал, когда Вронский с Яшвиным вошли в избу. Вставай, будет спать. сказал Яшвин, заходя за перегородку и толкая за плечо уткнувшегося носом в подушку взлохмаченного Петрицкого. Петрицкий вдруг вскочил на коленки и оглянулся. Твой брат был здесь, сказал он Вронскому. Разбудил меня чёрт его возьми, сказал, что придёт опять. И он опять, натягивая одеяло, бросился на подушку. «Да оставь же, Яшвин!» — говорил он, сердясь на Яшвина, тащившего с него одеяло. «Оставь!» Он повернулся и открыл глаза. «Ты лучше скажи, что выпить. Такая гадость во рту, что...» «Водки лучше всего!» — пробасил Яшвин. «Терещенко! Водки барину и огурец!» — крикнул он, видимо, любя слушать свой голос. «Водки ты думаешь, а?» Спросил Петрицкий, морщась и протирая глаза: "А ты выпьешь?" "Вместе так выпьем". "Вронский, выпьешь?" сказал Петрицкий, вставая и закутываясь под руками в тигровое одеяло. Он вышел в дверь перегородки, поднял руки и запел по-французски: "Был король в Туле". "Вронский, выпьешь?" "Убирайся", сказал Вронский. надевавший подаваемый лакеем сюртук. — Это куда? — спросил его Яшвин. — Вот и тройка, — прибавил он, увидев подъезжавшую коляску. — В конюшню, да еще мне нужно к Брянскому об лошадях, — сказал Вронский. Вронский действительно обещал быть у Брянского в десяти верстах от Петергофа и привезти ему за лошадей деньги. И он хотел успеть побывать и там. Но товарищи тотчас же поняли, что он не туда только едет. Петрицкий, продолжая петь, подмигнул глазом и надул губы, как бы говоря: "Знаем какое это брянский". "Смотри, не опоздай", сказал только Яшвин, и чтобы переменить разговор. "Что мой саврасы служит хорошо?" Спросил он, глядя в окно, про Каренова, которого он продал. "Стой", закричал Петрицкий уже уходящему Вронскому. "Брат твой оставил письмо тебе и записку. Постой, где они?" Вронский остановился. "Ну, где же они?" "Где они? Вот в чём вопрос", проговорил торжественно Петрицкий, проводя к верху от носа указательным пальцем. "Да говори же, это глупо", улыбаясь, сказал Вронский. камины я не топил здесь где-нибудь ну полна врать где же письмо нет прав забыл или я во сне видел постой постой да что же сердиться если бы ты как я вчера выпил четыре бутылочки на брата ты бы и забыл где ты лежишь постой сейчас вспомню петрицкий пошёл за перегородку и лёг на свою кровать Стой. Так я лежал, так он стоял. Да-да-да-да-да-да, вот оно. И Петрицкий вынул письмо из-под матраца, куда он запрятал его. Вронский взял письмо и записку брата. Это было то самое, что он ожидал: письмо от матери с упрёками за то, что он не приезжал, и записка от брата, в которой говорилось, что нужно переговорить. Вронский знал, что это всё о том же. Что им за дело, подумал Вронский и смяв письма, сунул их между пуговиц сюртука, чтобы внимательно прочесть дорогой. В сенях избы ему встретились два офицера, один их, а другой другого полка. Квартира Вронского всегда была притоном всех офицеров. Куда нужно в Петергов? А лошадь пришла из царского. Пришла, да я не видал ещё. Говорят, Махотина гладиатор захрамал. Вздор. Только как вы по этой грязи поскачите, сказал другой. "Под вот моих спасителей!" закричал, увидев вошедших Петрицкий, пред которым стоял денщик с водкой и огурцом на подносе. Вот яшвин велит пить, чтобы освежиться. Но «Ну уж вы нам задали вчера, сказал один из пришедших, всю ночь не давали спать. Нет, какого мы окончили, рассказывал Петрицкий. Волка взолез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю: "Давай музыку, погребальный марш". Он так на крыше и заснул под погребальный марш. — Так что ж, пить? — говорил он, держа рюмку и морщась. — Выпей. Выпей водки непременно, а потом сельтерской воды и много лимона, — говорил Яшвин, стоя над Петрицким, как мать, заставляющая ребенка принимать лекарства. — А потом уж шампанского немножечко, так, бутылочку. — Вот это умно. — Постой, Вронский, выпьем! — Нет, прощайте, господа, нынче я не пью. — Что ж, потяжелеешь? — Ну так мы одни. Давай с сельтерской воды и лимона. — Вронский, — закричал кто-то, когда он уже выходил в сене, — что? — Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине. Вронский действительно преждевременно начинал плешивить. Он весело засмеялся, показывая свои сплошные зубы, и надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску. В конюшню, сказал он, и достал было письма, чтобы прочесть их, но потом раздумал, чтобы не развлекаться до осмотра лошади. Потом